Глава седьмая, в которой Мундычу забирают на лечение, а Прохор с Петром навещают его в госпитале хроноразведки. А дня через два забрали нашего Мундыча. Скорая помощь приехала и забрала. Будто бы в наркологию. Только, я думаю, никакая это была не скорая помощь. Разболтался Мундыч, государственные тайны выдавать начал. Вот и упрятали, чтобы язык не распускал. Как бы, говорю, они и до нас не добрались». «А чего до нас добираться?» «Ну как, начнут всех трясти, с кем он контачил?» «Ну и вот», — задумался Петька. «Слышь, — говорит, — а вдруг это не наши его? Вдруг грядушки?» Сказал, будто лягушку за шиворот запустил. «А что?» — придушина сипит Петька, а сам глаза таращит. «Чего он там про нас рассекретил?» «Вот про них он рассекретил, это да». — И про беспилотничков, и про дороги электромагнитные, и что дебилы, они там все поголовно. — Так он же не только нам с тобой. Он, как вернулся обо всем, в хроноразведку доложил. — Ну вот, за это его и... — Почему не сразу? — Ну... — замялся Петька. — Выжидали? — Так скорая помощь же... — бормочу. — А то у грядушек в скорой помощи своих людей нету. Все завербованные... «Пригнали машину времени, подвезли на скорой и туда!» Совсем зябка стала. Потом сообразил, говорю, «Ты чё? Сейчас бы знаешь, какой переполох был. В хрон разведки, ты чё? Бывшего сотрудника грядушки украли. Всех бы свидетелей трясли. И нас тоже». «Да о нем уже забыли все», — убеждает Петька. «Кому он нужен? Подумаешь, отставник, пенсионер. Только мы одни к нему и ходили. А грядушки, они же мстительные, сам знаешь». Поговорили так, поговорили, и решили все это дело проверить. Вдруг он и вправду ни в какой не в больнице, а исчез бесследно. Пришли навестить, банку пива под мандарины заныкали, а нам в приемном покое говорят, нету его. Был, но перевели в госпиталь. Значит, не грядушки, значит, все-таки наши его упекли. Поехали в госпиталь, а там сидит этакая тетя Степа в белом халате и никого не пускает. Вернее, пускает, но только своих. Сели на лавочку... Съели по мандарину. А вокруг чистота, порядок, аж не по себе становится. Кустики пострижены, дорожки выметены вдоль бордюра, плакатики, вроде как в уголке гражданской хронообороны. На том, что напротив нашей скамейки грядушечник спящим притворяется. И надпись крупными буквами «Не всяк спит, кто храпит». Ну понятно. Госпиталь хроноразведки. И тут подсаживается к нам на лавочку, улыбчивый такой, кругленький, в больничной пижаме, и ласково на нас смотрит. Румяный, седенький, на колобка похож. Мы уже хотели на всякий случай удрать, а он вдруг интересуется. Феликсовича навестить пришли. Растерялись, кивнули. Ты, Петр, без отечества? Спрашивает. Да, отвечает мой дружок, слегка перетрусив. Обычно ж как, раз Петром назвали, а не Петей. Значит, опять из школы исключать собираются. А улыбчивый этот, весь в щёчках и ямочках, поворачивается ко мне. А ты, стало быть, Прохор, староста класса. Что ж, молодцы, ребят молодцы. Хорошая смена растет. Я уж, честно признаться, думал, Феликсович опять мертвых душ в отчёт носовал. Чертей хотел ему выписать. А вы, оказывается, и впрямь в природе существуете. Он мне вас как ценных работников охарактеризовал. В частности, тебя, Прохор. Меня? Цены, говорит, кадр, — подтвердил он. — Неделю назад внедрен по заданию в тайную ложу грядушечников. — Это мы с папкой в гости ходили, — пролепетал я. — Папка! — обрадовался улыбчивый, даже ладошки потер. — Папка — это здорово! Папка — это прикрытие! Петька миг обиделся. наежинился, но ну, понятно, вся слава мне, а ему хрон сушеный. — Что же касается Петра без Отечества... Видя это, говорит Колобок, причем таким голосом, будто правительственную награду вручает. «То в отчете он особо отмечен, как перспективный агент влияния!» Теперь уже и Петька просиял. «О, и гостинцу принесли!» «Давай передам!» Взял у нас пакет, заглянул, нахмурился. «А что ж, пиво не догадались в бутылочку, от чего-нибудь безалкогольного перелить? Тоже мне, юная опера, учить вас еще и учить!» «Значит так, друзья...» Феликсович пока прикован к постели. «Связь с ним держать будете через меня. Спросите в приемном покое Герундия Петровича. Позовут — выйду». «А что с Мун... то есть с... с... с Феликсовичем?» — спрашиваем робко. «Так», — говорит, — «профилактика». Встал и пошел. Я ему вслед гляжу и думаю, ничего себе. Значит, я Мундыча в свой отчет вставляю, а он меня в свой». А плакатик, что напротив нашей скамейки, так в глаза и лезет. Не всяк спит, кто храпит. Да уж. Это у нас завербовал, что ли, получается? Отчего нас вербовать? Мы и так хронопатриоты. Слушай, а ведь этот нас операми назвал. Юными. А какие же мы еще? Стали гордые и подались на выход. А вдруг нам задание дадут, а? настоящее Какое настоящее? Ну, грядушкам забросят. Замолчали. Представили. Аж дух захватило. «Да нет», — говорю, — «мы же еще в школе учимся». «Ну, вот в ихнюю школу и внедрят. Вроде как гости из будущего, только наоборот». «А что, думаю, запросто? Подумаешь, одиннадцать смайликов выучить. главный язык за зубами держать. И чтобы ни одного слова по-нашему. Ну, скажешь разок «би-би-бля» или там «чух-чух-нах» и все. Зато в какой». По электромагнитной дороге на заднице, как с ледяной горки. Даже рулить не надо. Шоссе за тебя все само разрулит. Потом смотрю, а Петька идет и лоб морщит. — Слушай, — говорит, — а что такое агент влияния? — Фиг его знает, отвечаю. Ты вон в Мундыча пиво вливал всю дорогу. Ну и вот, агент влияния. — Да иди ты! — вскинулся Петька, но вдруг обмер и уставился на плакат. — Крайний. Тот, что перед самыми воротами. Смотрю, а на плакате нарисована машина времени. Настоящая, неподбитая. Вроде часового механизма, в которой кресла и рычаги засобачили. Вот она, значит, какая. А может, и не такая. Может, ее для секретности нарочно по-другому нарисовали. С двух сторон на эту самую машину со зловещим видом облокотились двое грядушек. На одном написано «Уэллс», на другом «Макаревич». Наверное, они ее и придумали потому что на плакате еще подпись была «Сон разума рождает чудовищ» Франсиско Хосе де Гойя. Не знаю, кто такой, но сразу видно, что наш человек. Во дворе было все по-прежнему. Ничего не изменилось. Те же три карапузы в песочнице, те же две бабушки на скамеечке. «И лезут, и лезут!» — возмущается одна. «Никакой бдительности не хватит!» «А слышали, Марья Гавриловна, — подхватывая другая, — по телевизору передали, — еще один задержан, — глухонемым прикидывался, — та поджала губы. — Ну, тут тоже осторожность нужна, — предупредила она. — Вдруг правда глухонемой? — так его же глухонемые разоблачили, — акцент выдал, — поздоровался, нырнул в подъезд. Дома-то уже все как обычно. «Мамка за монитором. В кухне чайник со свистком надрывается, чисто полицейский. Сходил, выключил. Вернулся в комнату, заглянул через плечо. Опять, небось, с будильником терки трет. Нет, на этот раз не с будильником. С каким-то Элоем Морлоком. Прошка! Да у вас вон браки с бытовой техникой разрешены, уму непостижимо. Променять женщину на электронную швабру!» Элой Морлок. «Смотря что за женщина и что за швабра, Сейчас я вам доложу, такие швабры пошли, продвинутые. Плюхнулся на диван, планшет мамкин включать не стал. Не до планшета. Подумаешь, Смергр-2. Тут, глядишь, скоро самого грядушком внедрят. Интересно, в одну мы школу с Петькой попадем или в разные? Хорошо, если в одну. Хотя нет, в одну не получится. Если в одну, мы там в два счета себя выдадим. Болтать друг с другом начнем. Драку затеем. Опаньки, а имя? Имя-то мне тогда сменить придется. В будущем, и вдруг, прошка, дразнить начнут. Опять драка. А ведь у них, наверное, у хрона разведчиков какое-нибудь тайное совещание в госпитале. Потому их туда сразу всех и отгрузили, а что? Конспирация на высшем уровне. Ишь, койке он прикован, а сам наверняка начальству о нас докладывает. Узнать бы, этот кругленький, седенький, колобок этот, он только над Мундычем начальник или вообще надо всеми ими? «Вот бы надо всеми!» «Стоп! А как же они нас туда внедрять будут? Оттепель! Хронополитическая кончилась, а своих машин времени у нас нету! До сих пор в подвалах хроноразведки по винтикам разбирают и без толку!» «Да нет! Что это я? Ни одной же не подбили! Пока!»